На столе лежали стопки фотографий форматом 8 на 10 дюймов и страницы сценария. Из-за закрытой двери позади женщины Боск услышал приглушенные звуки напряженных голосов. Они подождали, пока женщина подняла голову от списка. «Нам нужно видеть Шейлу Делакруа», — сказал Боск. «Ваши фамилии?» «Детективы Боск и Эдгар». Женщина заулыбалась. Боск вынул полицейский значок и показал. «Ей неплохо», — произнесла она. «Переписанные роли уже взяли?» «Прошу прощения. Роли. И где ваши фотографии?» Босха догадался, в чем дело. «Мы не актеры. Мы настоящие полицейские. Сообщите ей, пожалуйста, что нам нужно срочно ее видеть». Женщина продолжала улыбаться. «А рана на щеке у вас настоящая?» — спросила она. «С виду как будто да». Босха взглянул на Эдгара, и они, обогнув стол с обеих сторон, приблизились к двери. «Эй, она ведет прослушивание, нельзя!» Босха распахнул дверь и вошел в маленькую комнату, где Шейла Делакруа, сидя за столом, наблюдала за мужчиной, который читал вслух страницу сценария. В углу за видеокамерой на треноге стояла молодая женщина. В другом углу двое мужчин на складных стульях следили за чтением. «Доказательство у тебя в брюках, а столоп!» — читал мужчина. «На месте преступления ты повсюду оставил свою ДНК. А теперь поднимайся и встань. к Хватит, хватит, Фрэнк!» — проговорил Делакруа. «Остановись здесь» и подняла взгляд на Боска с Эдгаром. Что это значит? Сидевшая перед дверью женщина грубо протиснулась мимо Боска. — Извини, Шейла. Эти люди нагло вломились, будто настоящие полицейские. Шейла, нам нужно поговорить с вами, произнес Боск, немедленно. У меня идет прослушивание. Не видите, что я... У нас идет расследование убийства, помните? Она швырнула ручку на стол и, запустив пальцы в волосы, провела ими вверх по голове. Потом обратилась к женщине с видеокамерой, наведенной... Теперь на Босха и Эдгара. Ладно, Дженнифер, выключи ее. Прошу всех выйти на несколько минут. Фрэнк, извини. Ты читал великолепно. Можешь немного подождать? Я приму тебя первого, как только освобожусь. Фрэнк встал и кивнул. Ничего, Шейла, ничего. Я побуду за дверью. Все покинули комнату, оставив Босха и Эдгара наедине с Шейлой Делакруа. Да, сказала она, когда дверь закрылась. С таким выходом на сцену вам право следует быть актерами. И попыталась улыбнуться босс подошел к столу, а Эдгар прислонился спиной к двери. Они заранее решили, что вести разговор будет босс «Сериал, для которого я подбираю актеров», — пояснила Шейла. «О двух детективах, прозванных закрывателями, потому что на их счету много закрытых дел, которые всем остальным кажутся безнадежными. В реальной жизни таких закрывателей, видимо, не существует, правда?» «Никто не несовершенен», — ответил босс «И даже не близок к совершенству». Что это за такое важное дело, раз вам необходимо врываться сюда и ставить меня в неловкое положение? Две новости. Я подумаю вам будет интересно узнать, что я отыскал то, чего вы не нашли вчера ночью, и... Я ничего. Ваш отец час назад освобожден из-под стражи. Как освобожден? Вы вчера сказали, что внести залог он не сможет. Да. Однако его больше не обвиняют в этом преступлении. Но ведь он сознался. Вы сказали, он... Так вот сегодня утром он взял свое признание назад. После того, как мы пообещали устроить ему проверку на детекторе лжи, упомянули, что это вы позвонили нам и сообщили сведения, которые помогли опознать останки вашего брата. Шейла покачала головой, не понимаю. Думаю, понимаете, Шейла. Ваш отец считал, что вы убили Артура. Это вы все время колотили его, причиняли ему травмы, вынудили лечь мальчика в больницу после удара битой. Когда Артур исчез... Отец решил, что вы дошли до крайности, убили его и спрятали тело. Он даже забрал из комнаты ту маленькую биту, опасаясь, что вы пустите ее в ход еще раз.